Утром, сразу после завтрака, я направился в штаб. То, что Эссон прибыл, видно хорошо. Кореец в порту. Три миноносца, ещё два вчера нами захваченных у стенки стояли. Новые команды их принимали. Вот сторожевое судно стояло отдельно. Там велись какие-то работы и было пришвартовано несколько лодок. У пароходов тоже царила жизнь. Там шла разгрузка. «Неужто пушки?» Изумился я, рассмотрев, что на пирс. К сожалению, встать сразу там могло только два судна. С помощью крана спускают гаубицу. Удивлённо покачав головой, я поспешил в штаб флота. Эссон был тут, усталый, но счастливый. Он уже получил доклад по нашим действиям, явно пребывая в шоке от такой лёгкой победы над всеми тремя разведывательными группами японцев. Эссон был из тех, кто достаточно скептически относился к бомбардировщикам и истребителям, а вот разведчиков, особенно гидросамолёты, считал шедевром, глазами флота. Сейчас адмирал распоряжался увеличенным составом флота. Проще говоря, ставил командиров на корабли, но ну и команды. Канонерку, несмотря на то, что она была вооружена четырьмя современными 120-мм пушками, в состав флота включать адмирал не стал. Теперь у нас было специализированное охранное судно для патрулирования побережья, а заодно и учебное судно. Будем готовить на нём моряков. После войны, конечно. А так нужно перегнать его в Гаосюн, чтобы прикрыло второй порт. Само судно было канонерской лодкой типа мая и ранее носило название акаге Пока новое наименование она не получила некогда, да и комплектование команды. Посмотрев в окно на разгрузку транспорта, да, там была артиллерия, я выслушал доклад эсцена по рейду. Продуктивный, надо сказать, рейд. В порту приземлился один из разведчиков. Похоже, скоро у нас будут разведданные по японцам. Хотя чего их разведывать? Вон на горизонте всё черно от дымов. За ночь сблизились. Сейчас разведчики только уточнят, весь тут флот или часть пошла к другому побережью. Ничего, у нас организованы узлы обороны на возвышенностях. Дадут десанту прикурить. Жаль только, кроме авиации, спасти пехоту от действий морских орудий было некому. Бросать в бой свой флот я не собирался. На добивание можно, но не на бой. Пусть сначала японцев мои летчики потреплют, и начнут они с боевых кораблей. Десант мне был нужен, желательно живым». «Очень много требовалось дармовой рабочей силы. И пока пленные будут работать на стройках, предварительные расчёты проведены, мы устроим рейд к Японии. Правда, после капитуляции придётся всех вернуть. Однако что-то сделать те успеют, в будущем сэкономив нам время. Один из планов – сделать аэродром с бетонированной полосой для аэробусов. Последние были практически готовы. На борту радиоаппаратура, кроме пилота ещё лёд-нап, корректировщик и радист». «Их задача сообщать нашим артиллеристам координаты кораблей противника. В основном для броненосца, но раз теперь есть гаубицы, то можно и их использовать». Дивизиону, который принял полковник Гордеев, уже передали одну радийную машину со специалистами из резерва Кондратенко. Вот так, встав у окна и наблюдая, как гидросамолёт подходит к причалу, ближе нельзя, только буксировкой с помощью каната. Я и слушал адмирала. Тот действовал вполне в моей манере. Скрываясь от чужих глаз в Тихом океане, уйдя подальше от транспортных маршрутов, он добрался до берегов Японии. Там, пользуясь тем, что о них пока было неизвестно, сходу атаковал один порт, ворвавшись внутрь. Десант, высаженный на берег за два часа до этого, обеспечил спокойный прорыв. Пушки на берегу не стреляли. В порту был захвачен миноносец, 26 узловой, из бывших наших. Команду под него быстро подобрали. Взорвали все портовые сооружения и укрепления, и также быстро покинули порт. В бухте было два грузовых судна, причем оба с полными трюмами риса и других круп. На Тайване пока проблем с продовольствием не было, однако тихоходы адмирал прихватил. Те ждали, когда адмирал отправится в обратный путь в назначенной точке, и адмирал их забрал, так что у нас два судна с продовольствием. Будет чем пленных кормить. Так вот, дальше адмирал направился вдоль побережья к Токио, топя всё, что имело японский флаг. Как удалось захватить канонерскую лодку, даже пересказывать забавно. На неё миноносец из истребителей наскочил в темноте и тумане. Удара удалось избежать. Якорная цепь не дала проскочить мимо и прижала борт миноносца к канонерке. Однако капитан корабля не растерялся и решил пойти на абордаж. 50 русских моряков, включая трёх аргентинских добровольцев, с рёвом полезли на палубу судна противника. На других миноносцах, сообразив, что происходит, подошли к другому борту и участвовали в истреблении команды. В общем, справились. Ночью часть команды спала, была только вахтенная смена, поэтому потери были небольшими. 11 убито, 18 ранено. А канонерку Эссон приказал забрать пригодиться. На неё перешла перегонная команда. Этой же ночью удалось с торпедировать крейсер, что их искал, и тот выбросился на берег. Другая мина прошла мимо, но и одной хватило. К сожалению, тот не затонул. Был близко от берега, и в будущем у японцев есть все шансы его восстановить. Дальше рейдовая группа действовала также Остановка японцев с последующим утоплением судов. Команды отправлялись на берег. Вот тогда и встретилась с нашим три парохода, причем войскового обеспечения, что спешили к месту сбора флота. На одном были артиллеристы и часть боезапаса, на втором — 16 английских, вполне современных гаубиц, полный гаубичный дивизион, на третьем — боезапас. Артиллеристы сдаваться не захотели и были отправлены артиллерийским огнём с крейсера на дно, а два других благополучно взяты на абордаж. Ещё сутки адмирал бесчинствовал в опустевших водах, обстреливая порты, взял призом ещё один пароход с боеприпасами для японского флота, после чего ночью направился обратно. «Своё дело он сделал. Показал, что мы силу имеем, как и наглость, и это хорошо. Единственное, что я бы сделал на его месте, разделил отряд на две группы. Например, оба миноносца с одним из вспомогательных крейсеров в одну сторону, флагман с другим вспомогательным крейсером в другую. Больше побережья бы охватили. Однако и так вполне неплохо». Прихватив по пути оба судна с припасами, он двинул дальше, пока не вернулся на Тайвань, счастливо избежав по пути встречи с японским флотом. В принципе, на этом всё. Кондратенко уже в курсе, и у него были артиллеристы. Сейчас шло формирование дивизиона. Четырёхбатарейного состава. Правда, лошадей для перевозки гаубиц не было. На пароходах, впрочем, тоже. Однако две упряжки из местных лошадей и коноводов сформировать удалось, так что перевозились гаубицы к узлам обороны с помощью них. Причём полностью дивизион не разгружался. Две батареи планировалось морем отправить в Гаосюн. Там тоже артиллерия нужна. Вот так частично решена была проблема с пушками. Тяжёлые удалось достать. Лётнап сначала забежал в разведотдел, оставил там аппаратуру, снимки сделать, и уже оттуда был отправлен к нам. «Докладывайте», — приказал адмирал. Лётнап был мичманом и относился к морякам, то есть был в подчинении адмирала. Те же сухопутники были в подчинении Кондратенко, хотя совместные операции проводились без проблем. Пока генерал использовал только разведчиков. Между прочим, он своих тоже выслал к эскадре и приказал сделать облёт острова, чтобы засечь подбирающегося врага. Сам доложил мне, когда благодарил Эссена за доставленные гаубицы. Ночью в удобных местах для высадки были выставлены посты. Но пока сообщений не было, чтобы кто-то пытался под покровом ночи выбросить на берег разведывательную или, возможно, даже диверсионную группу. Японцы хорошие ученики и на своих ошибках учатся, как бы не решили повторить мои дела на их острове. «Рвануть склады». Однако я тоже об этом подумал и создал несколько десятков небольших и хорошо охраняемых складов. Так что дело изначально обречено на провал. Японский флот обнаружен. С высоты 1000 метров проведена съёмка. Пришлось сделать 8 снимков, чтобы вся группировка и суда обеспечения вошли. Аппарат отдал в спецотдел. Вскоре должны быть готовы снимки. Разделение флота на эскадры не выявлено. Похоже, идут полным составом. 37 боевых кораблей. Порядка 60 грузовых и транспортов обеспечения. Впереди двигается передовой отряд из крейсера и трёх миноносцев. За ним броненосные крейсеры и броненосцы. Дальше транспорты и в прикрытии две канонерских лодки и два миноносца. Левее со стороны китайского берега были обнаружены ещё три крейсера. Идут под английским флагом. Видимо, наблюдатели. С другой стороны ещё два крейсера и два миноносца. Тоже нагличане. Курс флота на Тайбэй. До моего отлёта и передачи наблюдения сменившему нас экипажу разведывательному воздушному судну Мичмана Круглого смены курса не выявлены. «Покажите на карте», — приказал адмирал, и лётнап, наклонившись карандашом, стал наносить метки кораблей противника, поясняя, где какие идут. Сверялся он со своей картой. Когда Мичман ушёл, адмирал осмотрел карту и, вздохнув с удовлетворением в голосе, сказал, «Наконец-то научились правильно докладывать и наносить на карту метки». «Учатся?» — согласился я. «Мы, используя карту, стали ставить задачи нашим истребителям и бомбардировщикам. Командиры морского авиаполка и эскадрильи до этого находились в коридоре, а тут адъютант адмирала вызвал лётчиков. Все пять миноносцев, что входили в состав нашего флота, готовились покинуть бухту. Удача при захвате миноносцев сыграла со мной дурную шутку. Флотские офицеры вполне серьёзно внесли в планы захваты других японских миноносцев схожим способом. Причём готовились серьёзно, внеся пару новшеств. А наши миноносцы несли призовые команды. Их задача – догнать неуправляемых японцев, высадить абордажников для окончательной зачистки и перегона трофеев в порт Тайбэя. Естественно, я не мог оставить это дело в стороне и тоже приказал готовить свой гидросамолёт к вылету. Первый удар должен быть сокрушительным. Поэтому бомбардировщики несли пятисотки, но у ведущих были только сотки. Первая и вторая волна под прикрытием истребителей. Хотя у истребителей как раз была своя задача. Первыми в воздух стали подниматься морские бомбардировщики. Парни Кулагина последуют за нами чуть позже. Поднялся в воздух и я. Сзади, как и в прошлый раз, устроился Эрих. Пресса — штука серьёзная, и бросать информационную составляющую любой войны не просто глупо, преступно. Тем более, Эрих уже нашёл возможность передавать информацию в Цендао, причём с помощью телеграфа, и уже все газеты в Европе, особенно в Берлине и России, Пестрели заголовками о подвигах экспедиционного флота и корпуса в конфликте с Японией. Захвачен Тайвань, японцы выбиты с острова. Взято много трофеев и пленных. Захвачены боевые корабли. Проведён рейд к берегам Японии. Также взяты богатые трофеи. Про уничтожение разведывательных групп японцев с воздуха тоже информация пошла, но только сегодня утром, чтобы не спугнуть японцев. И вот сейчас, на что мы поставили в этой войне, Гудя моторами, сближались с флотской группировкой японцев. Там поднялись 12 гидросамолётов и направились в нашу сторону. Звено истребителей Васильева, их задача расчистка воздуха, двинула навстречу, перехватывая японцев. Как-то сразу начался бой. К счастью, истребители шли далеко впереди. Так что, когда они перехватили передовую группу японцев и умудрились сбить три из них, строй бомбардировщиков сплотился, мы уже отрабатывали возможную оборонительную позицию на случай атаки с самолётов противника. Штурманы-стрелки готовились открывать огонь. Шесть гидросамолётов прорвались к нам, и, напрягая моторы, разрозненно потянулись к строю бомбардировщиков. С нами в непосредственном охранении осталось две пары истребителей. Обе были выше на 500 метров, и оттуда атаковали два гидроплана. Один сбили, второй ушёл со скольжением на левое крыло, а остальные прорвались к нам, и за них принялись стрелки. Длинные пулемётные очереди сразу 17 стрелков смогли подбить один гидросамолёт. Тот камнем пошёл вниз, и повредить ещё два. Четвёртый сам отвернул, уходя от атаки истребителя сверху. Тот успел снова подняться на высоту и атаковал, потеряв где-то ведомого. Началась круговерть боя, сейчас в небе шло две схватки. У японцев уже шесть самолетов сбито и три с дымными хвостами потянулись к своим. Правда и у нас один истребитель клюнул носом и дымя пошел вниз. Вот от него отделился темный комок и раскрылся парашют. Еще один истребитель пошел с заметным дымным хвостом в сторону Тайбэя, правда дымило не сильно и истребитель похоже управлялся нормально. Главное, чтобы мотор не заглох до аэродрома. К сбитому лётчику сразу направился один из наших гидропланов, готовясь совершить посадку на спокойные тропические воды. Кабина лётнаба была пуста. Задача пилота как раз поднимать возможных сбитых с воды. И вот они у нас появились. Неприятно, но не смертельно. Атака гидропланов, строя бомбардировщиков, не прошла зря. Я подлетел ближе и осмотрел, как топорщится фанера на фюзеляжах и ткань на крыльях, а мотор одного из бомбардировщиков, один из двух... Стал работать с перебоями, выбрасывая в небо клубы дыма и оставляя за собой тёмный след. Правда, лётчик упорно шёл на цель, мы были практически над эскадрой. Он снижался. Один мотор не тянул машину с нагрузкой, однако, думаю, что до японцев он дотянет и сбросит груз, повернув обратно. Так же, похоже, считал и сам лётчик, он не отворачивал. По номеру определил, что это один из добровольцев русской армии, взял его по договорённости с Николаем. Император хотел прогнать своих офицеров через подобные бои. Японская война много что дала, но и потери были большими. Что странно, японцы как шли плотным строем, так и шли. Однако, как оказалось, подготовиться они успели. Я не говорю о самолётах, что им передали англичане. Мы их почти всех выбили. Истребители ушли на аэродром. Похоже, боезапас весь расстреляли. Но, вернувшись, добьют остатки воздушных японских сил». «Нет, подготовка японцев к возможной нашей встрече заключалась в другом. Видимо, их специалисты, изучив переданные самолёты, помозговали и выдали идею. Они сделали станины и подняли вверх пушки, заряженные шрапнелью. Фактически, это были первые зенитные орудия в мире. Правда, на весь флот их и десятка не наберётся. Но первые разрывы далеко и не удивили меня и напрягли лётчиков. Строй чуть не смешался. Штурман с ведущего бомбардировщика замахал флажками, И бомбовозы стали выстраиваться в длинный строй, готовясь сбрасывать на японцев свой смертоносный груз. Тут-то с японцами их плотный строй и сыграл дурную шутку. Да, зенитки в таком строю били достаточно плотно, хотя, по моему мнению, попадания, если будут, то только случайные. Однако это всё же мешало нашим лётчикам. Нервировало. Первые сотки и пятисотки посыпались вниз. Вставали водные столбы промахов и гремели взрывы в облаках огня на бортах. Атаковали мы броненосцы. Они наша главная цель. Эрих снимал сзади, что-то выкрикивая в азарте. Три сотки и две пятисотки попали в головной броненосец. Бывший английский корабль, переданный нагличанами во время русско-японской войны, такого не перенёс. Был взрыв в погребах, и броненосец, как утюг, ушёл под воду. Всё произошло за минуту. Взрывная волна разметала бомбардировщики, сбив их с боевого курса, и те посыпали бомбы вниз, уже фактически не целясь. Однако и тут были попадания. Вздохнув, я покачал головой. Всё же мало опыта боя. Думали, всё будет как на учениях, вроде избиения разведки. Нет, тут дело серьёзное. После головного броненосца по одной пятисотке получили броненосный крейсер и бывшая победа. В прошлом русский броненосец. Бомба попала в центр корпуса. Там были большие разрушения и дымы. Броненосец выкатился из строя. Вторая бомба попала в броненосный крейсер на полубак. Также взрыв, огонь и дым. Три попадания сотками вызвали пожары на других кораблях, но ни один корабль японцев больше утоплен не был. Фактически первый налёт пошёл прахом, несмотря на уничтожение одного и повреждение трёх боевых кораблей. Тут как раз подполз подбитый бомбардировщик с пятисоткой. Горевший мотор уже остановился, да и огонь удалось лётчику сбить, слегка дымил только. Однако бомбу он сбросил. И, о счастье, Прямое попадание в бронепалубный крейсер, достроя броненосцев тот просто не дотянул. Переломившись, крейсер пошёл ко дну. Вернее, носовая часть сразу пошла под воду, а вот корма держалась как поплавок, и что странно, винты ещё крутились. Правда, корма продержалась недолго, пару минут, и тоже ушла на дно. А бомбардировщик, завывая одним мотором, развернувшись, пошёл на аэродром. Упорный парень, награжу. Вот остальных пилотов первой линии уже нет. Атака была проведена откровенно скверно. Топлива у меня хватало. Были дополнительные баки. Всё же разведчик. Поэтому я дождался второй волны. За это время единственный оставшийся гидроплан японцев после перезарядки пулемётов и пополнения топлива также начал взлетать, оставляя пенистый след на воде. Не знаю, что он собирался противопоставить строю из восьми бомбардировщиков, однако истребительного прикрытия не было. Я сделал ошибку, взяв в первый вылет все истребители, не использовав их по очереди. Вот и осталась вторая волна без прикрытия. В воздухе только я и второй разведчик. Там лёд НАП вёл съёмку. Два гидроплана, что занимались спасением лётчиков с воды, отсутствовали. Один полетел к берегу доставить поднятого с воды сбитого лётчика, а второй сопровождал подбитый бомбардировщик. Что-то у него и со вторым мотором проблемы возникли. Похоже, приводняться придётся. Блин, первые налёты такие потери, два самолёта. И не факт, что все вернувшиеся с задания техники выпустят в небо. Некоторые наверняка также имеют повреждения и требуют ремонта. Взять хотя бы ту же обшивку. Вдали уже показались точки бомбардировщиков второй волны. Пока только восемь машин, две, что поломались при посадке, ещё вводили в строй, работы там много, но обещали сделать в ближайшее время. Один бомбардировщик точно сегодня. Нам эти машины были очень нужны, поэтому лётчики и командование корпусом поторапливало техников. Японец уже взлетел, и второй наблюдатель стал пикировать на него. Обе машины были схожи, пулемёт у стрелка сзади, поэтому лётчик повёл машину сверху, обогнав японца, и резко снизился, давая лётнабу возможность открыть огонь. Мера вынужденная, чтобы не подставиться под огонь стрелка с японца. Вот так лётчик, пользуясь своей большей скоростью, вырвался вперёд, и лётнап фактически в упор расстрелял беззащитную жертву. Отвернуть японец не мог, скорость небольшая была, только-только от воды оторвался. Чуть тронешь рукоятку штурвала и завалишься на крыло, а вода, вот она, снизу блестит на ярком солнце. В общем, пули рвали обшивку и рикошетили от двигателя. Японцу так и не дали взлететь. Надрывно на ревущий мотор, что тянул гидросамолёт в воздух, зачихал. Выбросил столб дыма и, клюнув носом, самолёт противника, успевший подняться на 20 метров, с левым разворотом рухнул в воды Восточно-Китайского моря. Последний гидросамолёт японской эскадры, развалившись оставив на поверхности моря мелкие обломки, скрылся под водой. Мотор потянул своей массой на дно. Лишь один выживший барахтался в воде, а наш самолёт стал кругами набирать высоту. Японцы, разозлённые гибелью последнего гидросамолёта, обрушили на нашего разведчика шквал снарядов. Лётчик, видя вокруг Шарапнель, счёл лучшим прервать набор высоты и со снижением уйти за дальность стрельбы зениток японцев. Это он молодец, я сам в стороне держался, чтобы по мне не стреляли. К этому времени подошла вторая волна бомбардировщиков, и, встав на боевой курс, пошли на строй броненосцев японского флота. Сами японцы смогли выставить аж 11 броненосцев. Тут были и английские, те, что они передали во время русско-японской войны, подставляя нас, и наши трофеи, ну и из японских, на которых они воевали с нами, из тех, что уцелели. Один броненосец мы утопили, второй вышел из строя, чудом никого не таранив, и находился далеко в стороне, сбросив ход. Там к нему подошёл один из бронеполобных крейсеров. Похоже, попаданием бомбы были убиты все офицеры и полностью разрушена рубка. Управление боевым кораблём было нарушено. Это не наша цель, корабль выведен из строя и похоже на долго. а цель, которая нас интересовала, это остальные девять броненосцев. У одного был пожар на полубаке, но строй тот не покинул, экипаж боролся с повреждениями и огнем. Японцы еще не поняли, что такие вот плотные строи, при фактическом отсутствии зенитного или авиационного прикрытия, представляют опасность прежде всего для них самих. Так и оказалось, наши бомбардировщики накатывались на строй броненосцев, И сыпали на них пятисотки. 5 соток на ведущем и по одной пятисотке на семи остальных бомбардировщиках. В этот раз зенитный огонь строй с курса не сбил. Молодцы. Выждали и сбросили бомбы. Три пятисотки и две сотки фактически разнесли флагман японцев, на борту которого находился главнокомандующий флотом Камимура. Детонация пороховых погребов на борту не оставила ни кораблю, ни команде ни единого шанса. Ещё одна пятисотка попала в нос броненосца английской постройки. Детонация боеприпаса полностью разрушила носовую часть, повредив взрывной волной переборки, и тот стал тонуть. Тяжело, долго, но корабль шёл ко дну. Бомбардировщики, собравшись в строй, потянули на аэродром, но и мы следом за ними. Лишившись трёх броненосцев, броненосного и бронепалубного крейсеров, флот был силён, несмотря на то, что ещё были повреждены один броненосец и бронепалубный крейсер. С гибелью командующего, уверен, что он погиб, да и флаг на этом броненосце адмиральский развивался, дальнейшие планы японцев мне становились неизвестными. Если Камимуру я ещё мог попробовать просчитать, то что будет делать его преемник, пока непонятно. Нужно прикинуть. Судя по адмиральским флагам, ещё на трёх боевых кораблях адмиралов в составе флота хватало, так что пока мы перезаряжаемся, кто-то из них возьмёт командование на себя». Сами японцы упорные, скорее всего, планы они не поменяют. Ещё бы, такая пощёчина, да ещё после недавней победы. Как поступят японцы? Чем дольше они будут под бомбами моих летунов, тем больше будут нести потерь. Вывод очевиден, нужно как можно быстрее подойти к порту и огнём броненосцев поддержать высадку десанта. Как только авианосец полевой аэродром будут захвачены, чаша весов склонится на сторону японского флота и армии. Это понимали японцы, И это прекрасно понимали мы. Вернувшись в порт и совершив посадку, я велел технику моего гидроплана как можно быстрее заправить самолет. Бочки стояли у берега, так что пока техника осматривал самолет, два его помощника готовились заправлять машину. Эрих поспешил к нашему месту жительства. Ему нужно оставить снятые пленки и забрать новые, а я в штаб флота. Пока идет заправка, успею пообщаться с командующим флотом. Эссон был на месте. В штабе царила деловитая суета. Чувствовалось, что офицеры были на душевном подъёме. Видимо, были хорошо ознакомлены с последними потерями японцев. Первым делом я отругал летунов. Оба командира, и Васильев, и Ларин, были тут. Сейчас вылетали на бомбёжку и прикрытие бомбардировщиков второй смены. Вот оба командира, что участвовали в первом вылете и находились тут. Я хорошо пропесочил обоих, правда Васильеву также вынес благодарность за прикрытие, но это после того, как описал их ошибки, буквально тыкая носом. «Ничего, с опытом придёт и умение». Потом Эссен и Кондратенко доложились, генерал тоже прибыл в штаб флотских. Эссен сообщил, какие потери у японцев, как будто я сам не знал. Подтвердил, что через полчаса морские бомбардировщики смогут подняться в небо, и что рейдовая группа заканчивает подготовку к выходу. Их задача преследовать разбитые суда и корабли японцев. Пока до этого далеко, хотя сама группа стояла под парами, вскоре они покинут бухту. Вот генерал порадовал. Одна гаубичная батарея уже на позициях и готова открыть огонь по противнику. Вторая пока только перемещается, хотя капониры уже были открыты. Через два часа два орудия этой батареи будут готовы открыть огонь. Через шесть часов будут доставлены на холм еще два, и батарея сможет стрелять уже в полном составе. Помимо этого адмирал сообщил, что все пять наших миноносцев уже час как покинули порт, Дело в том, что один японский бронепалубный крейсер в сопровождении трёх миноносцев направился в отрыв от общего строя японского флота в обход Тайваня. Видимо, их задача — провести разведку побережья. Похоже, японцы так и не поняли, куда девалась их прошлая разведка. А может, и поняли, когда мы их бронированные утюги на дно пускали. А разведданные им всё равно кровь из носу нужны. Для миноносцев были выделены четыре истребителя. Задача с воздуха — выбить палубную команду — а наши миноносцы доставят к бортам японских кораблей абордажные и перегонные команды. Все пять миноносцев были до предела загружены моряками. В случае удачи, трофеи должны были быть перегнаны в порт Гаосюн. Тот, кроме артиллерийского прикрытия, откровенно слабого, больше ничего не имел. Даже канонерскую лодку, что мы собрались туда отправить, адмирал оставил в порту Тайбэя. Четыре мощных морских орудия, что находились на палубе боевого судна, нам могут пригодиться». Если японцы промедлят и не поторопятся сблизиться с нашими берегами, то у нас есть все шансы отбиться. Судя по докладу Адмирала, главной целью наших истребителей должна быть палуба японского крейсера. Она открытая, после нескольких заходов очистится, а потом они будут работать по миноносцам, дальше уже, как у абордажников, дело сложится. При этом Адмирал выразил искреннюю надежду, что удастся взять трофеями все четыре боевых корабля. Опыт для этого был, причём удачный. Подумав, я согласился с ним, шанс есть. Но при этом посоветовал усилить истребительную группу ещё на две машины. Всё же звена на четыре боевых корабля мало. Сложно карусель крутить будет, чтобы палуба японского корабля, который они атакуют, была под постоянным ливнем пуль. Причём всю шестёрку нужно использовать только на одном корабле. Как очистят палубу, можно приниматься за следующий, пока наши миноносцы ловят неуправляемый корабль. Один истребитель следует выделить для прикрытия абордажников, чтобы тот загонял японцев обратно под палубу, если те решат вылезти и дать отпор нашим бойцам. Тут главная точность стрельбы. В прошлый раз нам повезло, не рванули мины в торпедных аппаратах и орудийный боезапас от ливня пуль. А тут посмотрим, как получится. Истребители ещё не взлетели, рано им. Наши миноносцы до места сражения пока не добрались. Поэтому Васильев и Ларин поспешили отдать приказы своим лётчикам, достаточно подробно описав их задачи. Как они это сделали, не выходя из штаба, так на одном из складов были захвачены приличные запасы кабелей из десяток телефонов. Так что на аэродром на авианосец несколько наших телефонистов-связистов телефонные линии прокинули, а это жизненная необходимость. Именно поэтому так скоро лётчикам была поставлена конкретная задача, и те, поднявшись в воздух, направились к небольшой группе японских боевых кораблей. Те уже удалились от основного состава далеко, так что помочь им будет некому. Шанс один в рассыпную. Надеюсь, те не догадаются. Трофеи мне нужны. Свой флот у меня будет. Тут Вестовой сообщил, что мой самолет заправлен и подготовлен к вылету, и не мешая дальше офицерам работать, они сами прекрасно знают, что нужно делать, я поспешил к пирсу. Там уже ждал Эрих, переминаясь с ноги на ногу. Мы накинули лямки парашютов и забрались в лодку. На ней добрались до стоявшего на якоре самолёта и забрались в кабину. Дождавшись, когда уберут якорь, запустил мотор. Лодочник дёрнул винт, метнувшись в сторону. Немного подождал, когда мотор прогреется, после чего дал газу и стал разгонять самолёт. Техникам, что обслуживали у пирса сразу 5 гидросамолётов, у нас два прибавилось со вспомогательных крейсеров, было тяжело проводить обслуживание с воды. Поэтому для удобства были сколочены два плота понтона, использовались пустые дубовые бочки, чтобы плоты хорошо держались на воде. Вот их подгоняли к самолетам, и техники уже спокойно работали, ощущая под ногами достаточно твердую и надежную поверхность. А то с лодки проводить заправку и обслуживание – это немалым акробатам нужно быть. Все же флот японцев заметно сблизился. Значит, командование на себя взял тот, кому остальные сразу подчинились – Флот, не сбавляя хода, продолжал двигаться к Тайваню. Надежда не сбылась. Была такая, что японские адмиралы передерутся в борьбе за власть, как это могло бы быть в русском флоте, если там будут адмиралы в одинаковых званиях и должностях. Никто друг другу не уступит, хотя это тоже от характера зависит. Но, видимо, у японцев адмирал, который числился вторым по званию и должности, пользовался авторитетом. На подлете я встретил группу морских бомбардировщиков. Они возвращались с боевого вылета. При этом шесть бомбардировщиков совершат посадку на взлётной полосе авианосца, а остальные уйдут на аэродром. Со стороны японской эскадры были видны дымы, причём от пожаров они были как-то гуще и чернее. Приветливо покачав крыльями, я направился дальше, пропустив строй бомбардировщиков в ста метрах по правому борту, летели мы чуть выше, чем те шли. Добравшись до флота противника, я увёл гидроплан в сторону, а то уцелевшие зенитки начали бить — и неподалёку разорвалось два шарапнельных снаряда. «Смотри-ка, учатся понемногу. Бомбардировщики потерь не имели. Я специально пересчитал. А тут два близких разрыва. Может, случайность? Однако всё же уйдём в сторону». «М -м -м, что — прижал я ухо к переговорной трубке. Плохо расслышал, что Эрих сказал. «Я говорю, трёх броненосцев нет, исчезли. Осталось четыре в строю, на двух пожары». «Ясно». «А молодцы летуны». Это они одним вылетом 15 бомбардировщиков, два были явно сняты с вылетов из-за повреждений, пустили на дно три броненосца. Жаль, я не видел этого лично. Ничего, разведчик, как обычно, крутится в стороне. Потом посмотрю снимки. Покрутившись вокруг флота, до берега уже осталось 12 морских миль. Границу дальности стрельбы нашего единственного броненосца и береговых батарей японцы ещё не пересекли. Я стал ожидать бомбардировщиков с аэродрома Васильева пока вся тяжесть сражения с японским флотом лежала на плечах лётчиков. Понятно, что авианосец находится под ударом, запертый в бухте, поэтому в данный момент он в сопровождении корейца и четырёх вспомогательных крейсеров покидал бухту и шёл следом за нашими миноносцами. Вёл отряд адмирал Эссен. Именно поэтому я и вернул на борт авианосца 6 бомбардировщиков. Адмиралу они тоже пригодятся». Бывший Фудзи остался в бухте, чтобы вместе с канонеркой включиться в контрбатарейную борьбу. Как и раньше, в Тайбэе командовал генерал Кондратенко, так что оставшиеся в бухте моряки подчинялись ему. Группа преследования вышла вовремя и стала уходить в сторону. «Авианосец им остро необходим, поэтому я его и отпустил. И их прикроет авиации и сам не попадёт под удар. В стороне помаячит. Сам авианосец вполне ходкий, 18 узлов может дать». Не всякий крейсер догонит, так что хорошо вписался в группу. Как наши миноносцы дело сделают, то включатся в группу преследования, отправив возможные трофеи в защищённую бухту. На виду острова флот японцев начал дробиться на несколько групп. Тихоходные транспортники, из-за которых в основном японцы шли так медленно, под прикрытием пяти конлодок и трёх крейсеров, отправились к восточному побережью Тайваня. Хм, понятно. Хотят высадить десант, там берег удобный, песчаный, небольшие волны позволяют использовать лодки. Так вот, хотят высадить десант и перерезать пути к Тайбэю, то есть окружить порт. Почему-то весь десант и обеспечение пошли этим путём. Небольшую группу, которую уже наверняка перехватили наши истребители и на подходе миноносцы, они послали восточнее. А вот основной флот как шёл прямо на Тайбэй, так и шёл. Разве что прибавил ходу, так как не требовалось прикрывать медлительные транспортные суда. Плохо дело. До темноты всего ничего, а ночью авиация не используется. За ночь броненосцы разнесут город и все постройки. Ответ на огонь, конечно, будет. У нас и у самих броненосец был, причём строевой. Его ещё не вывели в запас, хотя он и морально устарел. Да и артиллерийские и гаубичные батареи поддержат. Но потери среди мирных жителей всё равно будут». Кондратянко был опытным командиром и не мог не учесть того, что при обстреле с японских кораблей могут пострадать люди. Поэтому ещё сегодня утром, когда выяснилось, что японская армада на подходе, началась эвакуация. Тех же японских военнопленных длинными колоннами под охранами рот 5-го полка территориальной пехоты уводили вглубь острова. Эвакуация шла. Когда я был в штабе в последний раз, то наблюдал за результатами. Жители действительно покидали город, хотя и не все. Сейчас оборона готовилась и укреплялась. Делались последние штрихи. Что ж, сейчас подойдёт последняя группа бомбардировщиков, восемь машин с аэродрома Васильева. Они отбомбятся, и будет виден результат работы лётчиков на сегодня. В принципе, он и так впечатлял. А тут уже после подсчёта будет ясно, как обороняться Кондратенко. Всю ночь будут работать пехотинцы и артиллеристы. Именно для этого я и брал их, для кратковременной обороны. Наконец настанет и их очередь внести лепту в нашу победу. Им нужно продержаться ночь. Дальше снова вступит в дело авиация. Ночью японцы смогут стрелять только наугад, прикрывая свой десант. Ни о какой прицельной стрельбе и слова не может быть. Если наши не откроют ответный огонь и не выдадут свои позиции. Тогда да, огонь противника может быть точным. Днём они, конечно, смогут определить позиции, но и мы уже будем готовы использовать авиацию». Да и Эссен начнёт работать по их тылам, что тоже изрядно поможет. Правда, основная его забота – перехватывать всех, кто пойдёт обратно, тех же недобитков. Ушёл японский флот к Тайваню, и всё как сгинул. Кстати, я и наглых англичан собирался прищучить, причём щуками в 500 килограммов. Они до того обнаглели, что при бомбардировке опасно близко сближались с кораблями противника, поэтому я отдал такой приказ – увидите под собой корабли под английским флагом. «Бомбите смело, это японцы так маскируются». Лётчики это восприняли с немалым удовольствием и энтузиазмом. Все помнили, кто помогал японцам победить Россию в этой войне. Предателей никто не любит, ни своих, ни чужих. Правда, попросил пока сосредоточиться на японцах. Нужно выдрать у них зубы броненосцы, а с остальными мы справимся. В этот раз второй волной подошли не 8, а 9 бомбардировщиков, что не могло не радовать, значит, одну машину вернули в строй. В этот раз бомбардировщики под командованием лейтенанта Арефьева направили воздушные суда не навстречу строю броненосцев, облетев строй боевых кораблей и, развернувшись, стали нагонять броненосцы. Наконец-то правильно сделали, да и Васильев, которому я это вдолбливал в голову, смог передать приказ. В этом случае скорость полета будет ниже по отношению к броненосцам, соответственно, и бомбить можно куда прицельнее. Результат меня не мог не порадовать». Два попадания. Один из броненосцев покинул строй и стал заваливаться на бок, пока не перевернулся. Это был бывший Петропавловск. Я его сразу узнал. А второй, вывалившись из строя, таранил один из бронепалубных крейсеров. Бронепалубнику конец. Это было видно. Он фактически был перерублен пополам. Да и сам броненосец, которому бомба попала в центр корпуса и разворотила борт, тоже не жилец. Волны, что били в борт, захлёстывали пробоину. Вода стала попадать внутрь, при этом гася пожар, что там бушевал. На одном из двух оставшихся броненосцев был пожар. Видимо, сотка с ведущего попала. От пяти соток куда серьёзнее разрушение. А вот последний броненосец продолжал идти на максимальном ходу в окружении стаи своего сопровождения из более малых кораблей на Тайбэй. Он один не получил повреждения. О подбитых кораблях я не беспокоился — И бывшая победа, что на горизонте дрейфует, и вот эта слипшаяся парочка. Всё это на Эссене. Подранков добивать должен он. Жаль топить наши бывшие корабли. Из наших бывших броненосцев в строю остался только Цесаревич. Остальные мы утопили или скоро утопим. Однако делать нечего. Взять их целыми и вернуть обратно было практически невозможно. С Фудзи просто было удачное стечение обстоятельств. Бомбардировщики легли на обратный курс, а я выполнил пару кругов, позволяя Эриху сделать несколько снимков, особенно корпус перевернувшегося Петропавловска отлично смотрелся. Правда, вскоре и он пошёл ко дну. «Что?» – не расслышал я крик Эриха, прижав ухо к переговорной трубке. «Второго наблюдателя обстреливают с гидросамолёта!» – услышал я крик Эриха. «Их двое, англичане, судя по знаком». Закрутив головой, досадуя на себя, столько времени японцам уделил, что не обращал внимания на нагличан – а те подняли в воздух два своих гидроплана и напали на второй наш разведчик. Причём, найдя место боя, он был ниже нас на 500 метров. Я обнаружил, что схватка шла один на один. Где же второй? Если есть второй, то, думаю, его цель мы. Резко дёрнув штурвал в сторону, я ввёл самолёт в пике. Под испуганные крики пассажира, но очередь незаметно сблизившегося с нами англичанина прошла мимо. Сделав несколько воздушных пироэтов, Крики сзади усилились. Ничего, потерпит, всё же пристёгнут. Я смог выйти в хвост англичанину. Нет, не изучают они подобную тактику боя. Хорошо, что вообще летать научились. И стал сближаться с противником. Тот пытался крутиться, да куда там. Стараясь держаться чуть ниже хвоста, чтобы стрелок англичанина меня не срезал, я сближался с гидропланом. На Эриха надежды не было, пулемётом тот не воспользуется. Как аккредитованному корреспонденту ему вступать в схватки категорически запрещено. Вот и приходится делать всё самому. Всё же англичанин не ушёл, как ни старался. Опасно сблизившись с его птичкой, я совершил первый в этом мире воздушный таран. Удара не было. Винт стал осторожно рубить хвостовое оперение. Всё же хорошо, что у нас не деревянные винты, как советовал один французский инженер, занимающийся авиационными моторами. Нет, винт был стальной. Поэтому хвост был снесён мгновенно. Правда, и у нас возникли проблемы, на небольшой стеклянный козырёк стало хлестать масло, обороты упали, появилась мелкая противная дрожь, но она снизилась, когда я убавил обороты двигателя, однако дело сделано. Сделав несколько оборотов вокруг своей оси, небольшой биплан стал падать в море. Бой мы вели на километровой высоте, так что оба лётчика покинули машину, и над ними раскрылись парашюты. Развернув гидроплан, я стал медленно планировать к берегу, надеясь дотянуть до порта. Бой двух других самолётов продолжался, хотя Эрих ругал меня за фигуры высшего пилотажа. Он выпустил фотоаппарат, и тот улетел вниз, булькнув в волнах. Говорил, что дымят уже оба, но упорно сходятся вновь и вновь. «Ничего, скоро узнаем, кто кого. Хотя я и уверен в результате. Всё же у наших лётчиков были подготовки по ведению воздушного боя. А англичан надо бить. Теперь уже точно». Всё же мы дотянули до порта и совершили посадку в сгущающиеся тьме вечера. Подсвечивать не пришлось, освещения вполне хватало приводницы Буквально через пару минут нас как раз на шлюпке буксировали к пирсу, мотор после посадки заглох, приводнился и разведчик. Мотор дымил, так что стрелок покинул кабину, встав на поплавок, и стал забрасывать мотор пригоршнями воды. Молодцы, отбились. Вот только почему лётчик не выбирается? К самолёту рвануло сразу две лодки. В одной был дежурный врач, видимо, тот был ранен. Как только нас добуксировали до пирса, мы перешли в шлюпку, а с неё уже на твёрдый берег. Эрих направился к нам, к месту жительства, а три солдата, приставленных ко мне для охраны, сопроводили до штаба флота. Так как оба штаба, и флота, и корпуса находились в одном здании, было проще получить нужные сведения. Кондратенко уже знал точное количество потопленных и повреждённых броненосцев на данный момент. Лётчики с аэродрома отзвонились. «Сообщил генералу о нападении на нас английских ВВС. Оба гидроплана вышли из строя, и, скорее всего, ремонт потребует времени до двух дней. У меня точно мотор на замену шёл. Отремонтировать можно, но это время. Да и ресурс уже был на исходе. А что со вторым, я не знаю. Приказ мой гласил, как только покончим с броненосцами и канонерками, то всей силой авиации навалимся на английские крейсеры». Тем более, как раз подошёл Лётнаб с повреждённого разведчика. Его лётчик был тяжело ранен, хотя и смог довести машину до порта, и сейчас находился в госпитале. Шла операция. Так вот, по словам Лётнаба, он сам видел, как оба гидросамолёта спускают с палубами на английских крейсеров. Значит, это не подстава. Лётнаб сказал, что нападения он не ждал, посчитал, что те проводят разведку, поэтому атака англичан была для него полной неожиданностью. «После того, как я выяснил всё, что мне нужно», Отдал необходимые приказы. Штаб Кондратенко продолжал работать. Сейчас пришло их время. Я не стал дальше мешать. Что нужно делать, офицеры знали без меня. Столько раз обговаривалось и даже приводились тактические учения на карте Тайваня. Так что направился домой. После душа лёг спать и достаточно быстро уснул. Умотал меня этот тяжёлый, но, надо сказать, вполне результативный день. А выспаться нужно. Завтра снова в воздух. «Самолёт, если мой за ночь не починят, меня подберут». Лишь в середине ночи вскочил было, проснулся от грохота канонады. Но потом снова уснул. Дальше стрельба и грохот разрывов меня не беспокоили. В принципе, японцы по городу не стреляли. Били по портовым сооружениям, да по обнаружившим себя береговым батареям. Грохотал залпами наш броненосец, укрытый в бухте. Однако спускаться в погреб, в укрытие я не посчитал нужным». Эрих убежал в порт. Он в штабе флота выпросил себе старенький фотоаппарат и снова был при деле. А я спал. Набирался сил перед завтрашним днём. Чую, он будет очень тяжёлым. 12 лет спустя. Борт королевской парусной яхты катамарана «Свобода». Аравийское море. Окрестности Мумбаи. Индия. Волны буквально швыряли небольшую двухкорпусную яхту по волнам. А тут ещё трос, что поднимал штромовой парус, без которого просто не обойтись, закусило на верхнем блоке. Была бы у меня двухмачтовая яхта, я бы не обеспокоился. На второй мачте парус поднял, однако яхта у меня гоночная, небольшая и с одной мачтой. Пришлось лезть наверх, благо была специально для этого натянута верёвочная лестница, их ещё вантами называют. Поднявшись до середины, я почувствовал, как натянулся пояс, страховочная верёвка не давала подняться выше. Отстегнув страховку, полез дальше. Наконец, вот он, блок, чтобы ему пусто было. В это время налетевший шквал практически положил яхту на бок, чуть не сорвав меня с вант. Как удержался, сам не понимаю. Сердце стучит, несмотря на ливень и ветер, обливаюсь потом. Но шквал был кратковременный, поэтому яхта с грохотом опустилась на второй корпус, и меня, как прощу, с верхушки мачты запустила в воздух. В этот раз удержаться уже не смог. Летел и думал, хорошо, что я в путешествие один отправился. Жена и сын-наследник остались на Тайбэе, никто больше не пострадает. В это время последовал удара воду, и волны сомкнулись надо мной. Видимо, от удара я потерял сознание, было что-то похожее, как будто выключили-включили сознание. Вода быстро привела меня в чувство и я заработал руками и ногами, пока не вынырнул на поверхность. Вот тут я испытал шок. Волны были пологими, море тихим, сверху светило солнце. Никакой бури и даже следа моей яхты вокруг не было. Далёкий берег едва просматривался на горизонте. Видимо, это Индия, рядом с берегом которой меня несло по воле ветра и волн. Что случилось, понять было нетрудно. Снова перенос. «Охренеть!» – пробормотал я. Мой же голос меня изумил. Он стал тоньше. «Мальчишеским?» Быстро себя ощупав и осмотрев, я счастливо захохотал – Я снова молодой мальчишка, и главное, я свободен. «Я свободен!» Заорал я, не сдержав эмоции, работая руками и ногами, чтобы удержаться на поверхности. В принципе, так нормально держался, больше подрабатывал. То, что меня снова куда-то закинуло, да ещё омолодило, беспокоило мало. Самое большое счастье я испытал, когда понял, что все мои мытарства подходят к концу. Да исходу разобрался, сколько мне лет когда меня скидывали с семнадцатого этажа и произошёл первый перенос, у меня тогда на руке была поджившая царапина, да в принципе просто красный след остался. Сейчас эта царапина была, значит мне тринадцать с половиной лет, а я счастлив. Дёрнувшись, я проснулся и посмотрел на солдата, что меня разбудил. «Расцветает ваше благородие», — сказал солдат. «Завтрак готов». «Отлично», — бодро и энергично откинул я одеяло. Сейчас и наваляем, япошкам и нагличанам. Ох, они у меня получат за те 12 лет будущей каторги в роли короля целого государства. Глюки врать не будут, мы победим. А вот дальше катастрофа. Я стану правителем и на простую прогулку на яхте смогу вырваться только через долгих 12 лет. Беда.